Глава 64. Натан Хартли чувствовал невероятную усталость. Обращение в человеческую форму произошло еще в воздухе, и остатки магии ушли на то, чтобы не рухнуть с высоты на землю. Он с шипением втянул воздух сквозь зубы. В боку пульсировала боль. Тот ублюдок успел его зацепить, прежде чем рухнуть на землю. Точнее, на дом, превратившийся в пылающую груду обломков. Хартли, стараясь не думать о ране, направился к дому. Нужно было успеть вытащить Уайта и остальных, если они еще живы, и попытаться достать из огня непрошенного гостя до того, как он испустит дух. У Хартли к нему было много вопросов. «Нэтан!» Эмили бросилась на шею Хартли так неожиданно, что он не успел отстраниться. Рана взорвалась болью, но дракон выдавил из себя улыбку, чтобы не пугать девушку. «Ты не пострадала?» Он коснулся щеки Эмили, взглянув в ее глаза полные слез. Сердце тут же отозвалось сильным ударом, разогнало кровь, которая тут же толчками прилила к ране. Пришлось прижать к боку ладонь, чтобы не стечь кровью на руках перепуганной супруги. Нетан. выдохнула она, заметив его рану. Заметалась, не зная, что делать, приложила ладони к его руке, пытаясь помочь зажать рану. Оглянулась на свой дом, снова повернулась к Нетану, а потом к его пылающему дому. «Уайт!» — коротко сказал Хартли, экономя силы. Он выбрался. Они все выбрались. Эмили так и стояла, не отпуская рук. Схлипнула и добавила растерянно. «Ты ранен». Пустяк. Хартли снова вымученно улыбнулся. Но Эмили не дала ему сдвинуться с места. «Я не умею латать раны. Тебе придется самому». И к полной неожиданности Хартли она обняла его за шею и прижалась губами, даря свою магию через нежный поцелуй. Крупицы силы, что еще оставались у дракона, откликнулись в то же мгновение впитывали в себя чужую магию, соединялись, принимались с благодарностью, которая перерастала в алчность. Это было нечто совершенно иное, чем та магия, которую Хартли забирал сам. Отданная добровольно сила Эмили наполняла его куда быстрее. Дракон тут же перенаправил магию в ладонь, под которой начинала затягиваться рана. Полностью, конечно, он не исцелится, но это хотя бы остановит кровь и поможет дождаться Магоцелителя. А потом поцелуй стал глубже, будто Эмили забылась, и отдалась чувствам. Она сильнее прижалась к нему, позволила ему ворваться языком между раскрытых губ. Словала с такой страстью, будто драконий огонь распалил в ней необузданное желание. Харки с трудом прекратил это безумие. «Хватит, иначе я не останавливаюсь». Трепло выдохнул он, оборвав поцелуй. Эмили тяжело дышала, глядя на него так, будто сама не понимала, что произошло. «Нужно закончить дело». Хартли с нежностью коснулся ее щеки и сделал глубокий вдох, успокаивая магический поток внутри. Нужно было сосредоточиться, потушить пламя, вытащить тело пришлого дракона и постараться вернуть его к жизни, если еще есть шанс. Но не успел Хартли закончить мысль, на пылающий дом обрушился поток воды. Огонь зашипел под натиском водной стихии, рассыпался искрами и начал гаснуть. Это он с удивлением посмотрел на Эмили. Но она была шокирована не меньше его самого. Проследил за потоком воды, который, сделав свое дело, уже иссекал и изумленно поднял бровь. Источником неожиданной помощи оказался колодец возле дома Эмили. Спасибо, домик, тихо проговорила девушка и вдруг осела на землю, заходясь в рыданиях. Все ее тело било дрожь и Натан опустился рядом, заключая Эмили в объятия. Все закончилось, моя хорошая. Теперь все хорошо. Она уткнулась ему в шею, и Хартли словно впервые осознал, какая она хрупкая. При всей своей силе и упрямстве, при всем ее несгибаемом характере, это всего лишь юная девушка, на долю которой выпало столько испытаний. А он едва ее не потерял. Так спешил сбежать от непривычных чувств, что едва не опоздал. Когда наладили связь и передали письма, Хартли тут же наплевал и на разлом, и на новую опасность. Оставил капитана за старшего, дал указание вызвать дополнительную группу боевых магов. Я открыл портал, тратя все, что накопил, выжимая себя почти досуха. А бой с драконом выпил из него последние крохи. Продлился он чуть дольше, и неизвестно, кто одержал бы победу. Эмили, побудь здесь, я сейчас вернусь. Хартли до последнего не хотел отпускать девушку из объятий. Казалось, сейчас уйдет, и она растает. Останется лишь воспоминанием. Но вопросы требовали достать из-под обломков того, кто мог дать ответы. А возле дома уже суетились люди. Уайт, Миранда и Флора – слуги, в чьей надежности он был уверен. Рядом с ними бегали двое взъерошенных детей. Белокурой девочки Хартли узнал Федору. А вот парнишку видел впервые. К разочарованию Хартли пришлого дракона спасти не удалось. Это означало, что ответы придется искать самостоятельно. Но, с другой стороны, теперь он мог вернуться к Эмили, которая уже прижимала к себе Федору и гладила ее по волосам. Он еще раз бросил взгляд на разрушенный дом и покачал головой. Его план остаться здесь и черпать силу прямо из места остался нереализованным. И дело было даже не в том, что теперь пришлось бы отстраивать дом заново, а в том, что за время, проведенное рядом с Эмили, он понял, что подобная магия дается только женщинам. Эмили – девочка из другого мира, которая тоже обрела подобие магии – Эвелин Мортон. Все они с легкостью принимали необычный дар этих мест. А вот Хартли так и не почувствовал изменений. В какой-то момент ему показалось, что его магический уровень начинает восполняться. Но теперь он был уверен, что все дело в Эмили. Когда она была рядом, Хартли ощущал, как магия оживает внутри. Но это был лишь отклик его силы на магию девушки, не больше. «Мне придется воспользоваться твоей почтовой шкатулкой». Хартли подошел к Эмили, возвращая себе невозмутимый вид. «Нужно прислать сюда людей и отправить Уайта с остальными в город. А ты...» Эмили вдруг взглянула на него с такой тоской, что Хартли захотелось обхватить ее за талию и прижать к себе. Но он только пожал плечами. «Я тоже уеду. Нужно выяснить, кто это был и что ему понадобилось от тебя. Но если здесь появится кто-то еще, я пришлю охрану. Они прибудут до моего отъезда, тебе больше нечего опасаться». Хартли стиснул зубы, глядя девушке в глаза. Он знал, что легко не будет. Не сейчас. Не после того, как он с ней поступил... Он еще успеет все исправить, а пока нужно дать ей время. Но Эмили снова его удивила. Опустила глаза и тихо ответила. Я не хочу, чтобы ты уезжал.